Глава 18 Феликс стоял у края могилы, глядя, как ее забрасывают землей. После полудня пошел слабый холодный дождь, который скоро стих, и тогда заговорили пушки. Прощальный салют в честь генерала, но, как отец бы и захотел, стреляли они не просто так, а по стенам монастыря. Завтра начнется штурм. «Прощай, старый друг!» подумал Феликс. «Мне без тебя будет непросто». От очередного залпа содрогнулась земля. Ядро пролетело над стенами и ударилось в верхнюю часть высокой железной вышки, похожей на трибушет. Как только враги захватили монастырь, древние сооружения старого мира, до этого исправно качающие каменное масло, тотчас же остановились, словно не могли продолжать работу без монахов. Нордеры сбросили всех обороняющихся со стены, и сегодня останки наконец-то похоронили в общей могиле вместе с врагами. Только для генерала Грайдена выкопали отдельную. Службу вел тот здоровенный священник со шрамом на лице отец Салливан. Феликс даже не пытался вслушиваться, что тот говорит. «Какая теперь разница?» «Брат», — Костель подошел поближе. «После похорон начнется совещание с капитанами полка. Тебе нужно там быть. Я бы не стал об этом просить, но...» «Неужели я не могу хотя бы час побыть самим собой?» – тихо сказал Феликс и посмотрел на могилу. «Нет, отец бы такое не оценил. Сегодня он был бы зол, если бы узнал, что штурм перенесли из-за его смерти. Это не повод откладывать дело», – сказал бы он. «Нет, я приду. Должен». Касс кивнул и отошел. На его место встал Сэджин Литси. «Мне жаль». Он снял перчатки и пожал руку Феликса двумя. Ладони ледяные. На левой видно старый ожог. «Если мне когда-нибудь попадется тот, кто это сделал, он будет молить о смерти, но она не скоро к нему придет. Клянусь». «Лучше бы нам вернуть замок. Он этого хотел». «Мы их вернем», – сказал Сэджин, – «в память твоего отца». Он ушел вместе со своей свитой. Маград на прощание похлопал Феликса по плечу, но не сказал ни слова. Ушли офицеры и ветераны леса, остался только сам Грайден-младший священник. Отец саллива опустился на колени и прижался к надгробному камню щекой. «Прощай, старина, мы с тобой многое пережили». Не думал, что ты уйдешь раньше. Буду молиться за твою душу. Он поднялся и отряхнул одежду. Феликс собрался было уйти, чтобы не оставаться с жутким типом наедине, но тот начал говорить. Мы росли с ним в одной деревне. В детстве играли, работали на поле, а потом вместе пошли в наемники. Он проделал большое дело, чтобы та банда превратилась в гвардию. Нам будет его не хватать. Феликс кивнул вместо ответа. Священник пристально смотрел ему в глаза. «Не хотел бы это говорить, но, может, так ты обретешь утешение. Салли так и не сказал, где он тебя нашел. Я знаю, что он не твой отец, но...» «Он мой отец!» — Феликс показал на могилу. «И всегда им будет!» Грайден-младший повернулся и быстрым шагом пошел прочь. «Сейчас совет, а завтра начнется штурм. Силами...» Третьего батальона, как и хотел генерал Себастьян Грайден, ставший настоящим отцом для Феликса. Совет вот-вот начнется, все уже на месте. Но без невозмутимости, которую всегда излучал отец, их дело казалось обреченным еще до его начала. Кто-то из офицеров пододвинулся, освобождая место за столом, ведь Феликс теперь капитан. Вот только как командовать, когда не будет советов и подсказок? Никогда больше он его не увидит, и Феликс понял это только сейчас, и от этого стало еще хуже, чем было до этого. Будто кто-то отрезал целый кусок от души и закопал в той могиле. «Извините», – в палатку протиснулся Сэджин. «Спасибо за приглашение». «Это внутреннее дело собрания пехоты леса». Дядя Кастиэля Томас нахмурился. «И вам тут?» «Я его сам пригласил», — сказал Касс. «Вы наш ценный союзник, лорд Литси. Генерал Грайден всегда благосклонно отзывался о ваших тактических способностях, милорд». «Благодарю вас, лорд Дренлик», — без тени улыбки ответил Сэджин. «Странно слышать от Каса такие речи, особенно, когда он по любому поводу пытался поддеть Седжина в последние дни». Касса откашлялся, но никак не мог начать. Ну уже! шепнул его дядя, начиная с главного. «Нам! Нам был нанесен очень страшный удар. Без боевого опыта генерала Грайдена война будет идти тяжелее, но мы обязаны победить в память о нем. Он вытер спотевший лоб и отпил вина. Но нам нужен новый командир пехоты леса. «Я знаю, что вы сами выбираете себе командира, и каждый год вы единогласно голосовали за генерала Грайдена. Но если учитывать обстоятельства, которые у нас сложились...» Касс опять вспотел. «Произносить речи не его конек». «Я сам назначу командира. Того человека, которому могу доверять». Офицеры заметно напряглись, будто им всем передалась нервозность Касса. Даже воздух стал тяжелым, влажным и плотным. Капитан пятого батальона сверлил глазами дядю Касса. «Мухоловка» — так его звал отец. А дядя Касса улыбался, будто все идет так, как он и хочет. Остывшие пушки дали еще один залп. Уже завтра утром начнется штурм, но кто отдаст приказ? «Этот выбор временный», — продолжил Касс. «Когда война закончится, вы сами выберете командиры, и я уверен, что мой отец ваш выбор поддержит. Но сейчас...» Дядя Касса нахмурился. «Переходи к сути», — шепнул он. «Да, сейчас. <космех> я выбираю нового командира пехоты леса. И это... <космех> новый командир пехоты леса...» Вместо продолжения Кас отпил вина, но не отставил кубок после глотка, а выпил все целиком. «Командовать будет?» <къем> Кас медленно обвел всех взглядом, особенно долго задержавшись на своем дяде. «Новый командир пехоты леса — Феликс Грайден!» Феликс едва не упал со стула, но удержался. «А Томас Дренлик, дядя Касса...» От неожиданности уронил кубок с вином и все разлил. «Да ты что!» — начал шипеть он, но Кас не слушал и продолжил. «Да, учитывая возраст и боевой опыт, это покажется странным выбором, но Феликс доказал, что способен на решительные поступки». Кассиэль расслабился, и в его голос вернулись привычные дерзкие нотки. «Но мне нужен тот человек, которому я могу безоговорочно доверять!» Я не сомневаюсь в вашем опыте, уважаемые капитаны, но я не знаю никого из вас. Надеюсь, вы поможете новому командиру на его сложном пути. Никто же не против!» Последнюю фразу он произнес с вызовом, будто кто-то сейчас начнет спорить и можно будет подраться. Офицеры молчали, только смотрели на Феликса. Без ненависти или пренебрежения, но с удивлением. «Ну вот и славно!» сказал Кас и улыбнулся. Он тоже станет твоим советником, спросил Томас Дренлик хмурясь, но не споря. Нет, я знаю, что командир гвардии должен быть военным советником, но эту традицию я тоже нарушу. Советником должен быть человек с боевым опытом, который разбирается в стратегии и тактике. Хорошо, что такой человек у нас есть. Отлично. Мухоловка отвратительно улыбнулся. Но улыбка скоро погасла. «Лорд Литси!» — Кас посмотрел на Сэджина. «Вы проявили себя верным и ценным союзником. Не откажете ли вы мне в просьбе стать моим военным советником?» Сэджин удивлялся всего мгновения. «Почту за честь, лорд Ренлик!» «Решено!» — Кас хлопнул в ладоши. «Собрание окончено. Прошу остаться командира гвардии и военного советника. Остальные свободны!» «Ты что устроил?» – зашипел Томас, когда офицеры вышли. «Дядя, я сказал, что все свободны. Хе, ты тоже!» «Когда об этом узнает твой отец, ты уверен, что останешься наследником?» «Я немедленно отправляюсь к нему и привязать к приказ, чтобы...» «Отправляйся! У тебя три дня уйдет на поездку домой. Еще три дня будешь добираться сюда, если не начнутся дожди. За это время мы вернем крепость!» «Ах ты!» «Вон отсюда! Чтобы я тебя не видел! И еще, дядя, у тебя слишком много охраны, тебе хватит и трех человек, чтобы вернуться. Остальных оставишь здесь, пригодятся!» Томас покраснел и вылетел из палатки. А касс, будто держался из последних сил, рухнул в кресло и выдохнул. «Лучше бы я дрался с альбейцами», сказал он со стоном. Чем еще раз говорить с дядей?» Он посмотрел на руки, которые тряслись. «Это какой-то кошмар!» «Спасибо за доверие, Касс!» Сэджин сел рядом с Феликсом. «И рад, что ты выбрал правильного человека. Пехота леса – дисциплинированный отряд. За ними не надо смотреть в оба глаза. Главное – направить их в нужную сторону. А я подскажу, как выбрать эту сторону!» «Раз я назначил тебя советником, Лисии, это не значит, что мы будем слушать каждое твое слово. Завтра мы должны взять монастырь, а потом...» «Ладно, потом это потом. Штурм — это твоя задача, Грайден». «И как мне это сделать?» — спросил Феликс. «Не знаю. Ты же теперь командир. Все, совет окончен». Феликс вышел наружу. Там стоял только Гилберт Теннес, сверля Феликса выжидающим взглядом. «Собери всех, Гил, пожалуйста». «Никогда не говори «пожалуйста»,» — ответил Гил. «Отдавай приказы. Теперь ты главный. Но, разумеется, мы все тебе поможем. Что ты хочешь делать?» «Завтра третий штурмует монастырь, как хотел папа. А твой батальон прикрывает и врывается в брешь по сигналу, а потом...» «Ты знаешь, что там есть проход?» — спросил Гилберт. «Между замком и монастырем». «А ты откуда знаешь?» «Отец говорил». «Мой? И когда?» Феликс посмотрел за спину Гилберта. Там стоял священник, разговаривавший о чем-то с ветеранами. Отец Салливан. И только сейчас пришло в голову, что они не просто так похожи друг на друга. «Погоди, твой отец есть этот священник, Салливан Теннесс, основатель лесного братства?» Гилберт кивнул. «Он тогда случайно говорился о проходе, но не стал продолжать». Мой отец тоже молчал. Говорить со священником не хотелось, но Феликс решился. Придется его спросить после собрания с капитанами. Пушки дали очередной залп. Со стены монастыря откололся здоровенный кусок камня, подняв тучу белой пыли. Обстрел закончился, как только стемнело. Нордеры в монастыре изрядно осмелели и кричали ругательство со стен. «Кричите, кричите!» – Каз засмеялся. «Утром вам будет не до смеха!» Пушкари сумели восстановить две пушки, сброшенные со стены. Жаль, что они не такие дальнобойные, но все равно не помешают. На стене замка видно остатки еще одного орудия. Нордеры собирались его восстановить, но меткое попадание ядра окончательно превратило его в хлам. Дядя уехал сразу после совета всего с тремя людьми. Остальным его охранникам пришлось присоединиться к кавалерии, но завтра они будут сидеть без дела, пока лес штурмует монастырь. Через неделю Томас вернется, и с собой у него могут быть приказы от отца». Странно, что марграт Дренлик не озаботился ими заранее, но тогда это было бы слишком подозрительно. Но Кас до сих пор не мог понять, почему отец отдал приказ убить генерала Грайдена. Он служил Маркграфу очень много лет, командовал его армией, выиграл битв не меньше, чем златодержец. И казалось, что генерал единственный, кого отец называл другом, даже когда Грайдена не было рядом. И вдруг предатель. «А почему твой дядя решил, что он будет командовать полком?» спросил Сэджин из-за спины, и Касс вздрогнул. «Мать твою, Лисси, не пугай меня так! Я думал, что один!» «И все же, ты не ответил на вопрос. Вы обсуждали это?» Сэджин внимательно смотрел Кассу в глаза. «С чего ты взял?» «Потому что твое решение его удивило. Говорили?» «Да, после того, когда генерал умер». «И почему ты не выбрал Томаса?» Я ему не верю. Ладно. Сэджин кивнул. Я тоже. Но все же это меня смущает. Вдруг он прибыл, чтобы занять пост Грайдена? Иначе откуда у него были такие ожидания и такая уверенность? Вы вчера не об этом говорили с генералом? Я видел, что вы после совета... Мы говорили не об этом, а о проходе. Кас прикусил язык. Лидсе об этом знать не следует, но... «Но как же это скрыть? А вот никак. Сам же поставил его советников». «В каком проходе?» «Хотел бы я сам знать. Генерал Грайден вчера сказал, что между замками есть проход, но мы договорились продолжить разговор сегодняшним утром». «Жаль, Феликс знает». «Поговорю с ним, но не думаю, что он много знает. Да и у него сейчас своих забот и переживаний хватает». «Ладно, будем внутри, найдем». Сэджин улыбнулся. «А это не проход в подземелье, где якобы живет король пауков?» Касс рассмеялся. «Веришь в детские сказочки, Литси? Ладно, увидим, когда будем внутри. Нам нужно вернуть замок, или это сделает златодержец, И тогда это будет катастрофа». «Почему?» «Да потому что это я должен сделать!» Касс чуть не выкрикнул это, но сдержался. «Если я это просру, то отец назначит наследником другого, не меня». Сам же знаешь, как у нас с наследованием. Отец очень не любит, когда что-то идет не по его плану. И у нас давно уже ничего не идет так, как нужно. Ну, я тебя понимаю. У нас тоже наследника назначает правитель. Если мачеха родит мальчика, он станет новым герцогом, не я. Но, если честно, мне плевать. Я просто хочу командовать своей кавалерией. Больше у и не надо. Поэтому ты не годишься в правители. А если серьезно, то в чем дело? «Ни в чем! Это к себе! Рад видеть, Феликс!» Феликс Грайден пришел не один. С ним какой-то священник со шрамом на лице, здоровый и мускулистый, и больше похожий на матерого вояку. «Чего тебе?» – спросил Костель. Феликс показал на священника. «Мы бы хотели поговорить о завтрашнем штурме и... о кое-чем еще!» Он замялся и бросил взгляд на Сэджина. «Умоляю, скажи, что знаешь хоть что-то об этом проходе», — сказал Литси. «Мы только что о нем говорили». «Вообще-то...» «Знаю я», — сказал священник и тоже покосился на Сэджина. «Ну говорите уже», — не выдержал Кас. «При нем. Все равно Литси в этом повязан». «Я был там внизу», — священник нахмурился. «Тридцать лет назад вместе с Грайденом и вашим отцом, милорд». Мы были в лесном братстве, как тогда называлась пехота леса. «Наемники!» – кивнул Кас. «Отец рассказывал!» «Да, мы были единственным отрядом, который не отступил после поражения и потери крепости. Варвары тогда не взяли монастырь, поэтому мы вошли внутрь и спустились в подземелье». «И что там было?» «Очень глубокий проход, который идет к соседнему холму, прямо в подвалы замка». Кас вспомнил последний разговор с отцом. «Никогда не спускайся в подземелье», — говорил Марграф Дренлик. «А если придется, то ни в коем случае нельзя брать с собой сына герцога Литти, иначе его придется убить». Ну, отец давно уже не тот, кем был. Когда-то он был воином, а теперь он умирающий от болезни старик, который из-за приступа паранойи приказал убить верного друга. «Старый мир?» — спросил Седжин. «Проход с тех времен?» Священник кивнул. «Проход начинается в погребе, замурован в стене. Я покажу, как его найти. Там дверь, но она откроется только перед вами, лорд Дренлик». «Почему?» «Я не знаю. В прошлый раз она открылась, только когда к ней подошел Марк Граф. Придется вам самим спуститься туда, но в этот раз там будет безопаснее». «Что? Почему?» «Я не могу сказать больше». «Я клялся в этом вашему отцу, что никогда я никому не скажу, с чем мы столкнулись внизу». «Вы сами это увидите, но умоляю, тот, кто там живет, он лжец, хотя всегда говорит правду, не верьте ему». «Ладно, молчи, расклялся. Теперь оставьте меня, все». Остался только сэджен, И сейчас на его обычно унылой физиономии светился неподдельный интерес. Кас, я должен это увидеть. Это же старый мир. Я все эти вышки хотел поближе рассмотреть. Сэдж показал рукой на ржавую рухлить, которую видно даже из-за стен монастыря. А проход это еще интереснее. Думаешь, мой отец просто так взял эту клятву с Грайдена и его священника? Священник? Ха -ха. Я слышал рассказни, что пехоту леса основал Грайдена и какой-то жуткий тип по прозвищу Святоша. Интересно, это он? «Может быть, но прошу. Я хочу увидеть, что внизу». Отец говорил, что если Литс спустится в подземелье, придется его убить. Может, поэтому он убил Грайдена? Или совсем сошел с ума? Когда его ноги начали гнить, он изменился и стал другим, слишком требовательным и стремящимся все контролировать. А Кас всеми силами пытался соответствовать ожиданиям. Сэджин стоял рядом с просящими глазами. «Да, про него часто говорят, что увлекается старым миром, поэтому и хочет попасть вниз. Отец бы нашел это подозрительным». «Сначала одна вещь, Литси. Что бы мы там ни нашли, поклянись, что никогда не расскажешь об этом». «Я поклянусь, и кое в чем другом». Сэджин стал серьезней. «Я клянусь, что не только не расскажу, что внизу» но и никогда не используя это против тебя никаким образом, как бы ни сложились наши судьбы. Мы же союзники, а наши отцы друзья. Может, и мы с тобой тоже ими станем. Отец Касса в последние годы возненавидел герцога Литси, хотя раньше всегда его уважал. Но герцог об этом так и не знал. «Все равно тебе придется проводить отряд через проход, чтобы открыл ворота», продолжал свои уговоры Сэджин. «Ладно, посмотрим завтра, что это за проход», — сказал Костель и Сэдж улыбнулся. «Может, завтра все и закончится, и мы возьмем крепость».